Несколько лет назад, в мае, в Портичи, около Геркуланума, поселился немец из Ганновера Йоган Тиц. Он избрал для себя небольшой пансион с чудесным видом на Везувий, который его весьма интересовал, потому что Тиц занимался изданием открыток и собирался выпустить серию с видами Везувия. Вообще-то он приехал сюда лечить ци С детства его мучила сильная астма. Почерпнув в пансионе, он стал ходить на пляж, где загорал так, что кожа покрылась волдырями. Дерматолог, к которому он обратился, запретил ему солнечные ванны, и был удивлён резкой реакцией пациента, утверждавшего, что он должен продолжать их принимать, ибо только так может избавиться от астмы. В этом его якобы уверил врач в Ганновере принимал цит и грязевые ванны в небольшой лечебнице, куда ежедневно ездил из Геркуланума на собственной машине. 9 мая цит почувствовал себя скверно. Началось головокружение, он решил, что это от желудка, что хозяйка накормила его несвежей рыбой, устроил скандал, заявив, что не заплатит ей ни гроша, однако всё-таки оплатил счёт и покинул пансион. Убирая комнату после его отъезда, хозяйка обнаружила на стене надпись красной тушью: "Здесь я был убит". Тушь так глубоко въелась в штукатурку, что пришлось заново белить стену. Поэтому хозяйка пожаловалась на своего бывшего жильца в полицию. Между тем птиц, который направлялся на север, где-то под Миланом неожиданно свернул влево на прямом участке автострады и, переехав разделительную полосу, помчался навстречу движению, не обращая внимания на сигналы, на которые не скупились водители. И вот что удивительно, он проехал таким образом почти 4 километра, заставляя идущие навстречу машины проделывать отчаянные маневры. Некоторые потом утверждали, что он, похоже, искал во встречном потоке подходящую машину, чтобы врезаться в нее, Огромный грузовик интертранса для дальних перевозок, который за городил ему дорогу, он объехал по разделительному газону и снова вернулся на левую полосу, чтобы менее чем через километр столкнуться с маленькой симкой, с которой ехала семья с ребенком. Все погибли, уцелел только ребенок, получивший тяжелые увечья. Птицы, ехавшие вверху без прирезных ремней и на большой скорости тоже погиб за рулём. Пресса высказывала догадку: может, это новая форма самоубийства, когда самоубийца стремится увлезти с собой на тот свет и других? Ведь врезавшись в огромный грузовик с прицепом, тип погиб бы один, поэтому он, вероятно, и не воспользовался представившимся случаем. Историю Титца включили в досье, узнав о событиях предшествовавших аварии. Выяснилось, что, проехав Рим, Титц, у которого барахлил мотор, остановился у станции обслуживания и умолял механиков поторопиться с ремонтом, так как за ним гонится красный бандит. Механики поначалу думали, что это шутка, но изменили мнение, когда он пообещал им по 10 тысяч лир и если они починят двигатель за 15 минут и своё слово сдержал. Более того, он заплатил по 10.000 лир всем доединовым механикам станции, их было 9 человек. И тогда те решили, что он спятил. Может, и не удалось бы установить, что на станции побывал именно Тиц, если бы он при выезде на шоссе не задел одну из стоявших у ворот машин, поцарапав её кузов так что пришлось записать его номер. Последний этот случай касался Артура Адамса II, который поселился в неаполитанской гостинице «Везувий» с тем, чтобы три недели принимать ванны, но прекратил лечение уже через несколько дней, поскольку оказалось, что у него аллергия на серу. Это был 49-летний, рослый мужчина, подвижный на вид, добродушный, Хотя и не удовлетворенно своей жизнью, раз десять он менял профессию, был поочередно банковским служащим, сотрудником медикара, продавцом роялей, учил по переписке банковскому делу, а также и дзюдо, а потом каратэ.